Глава двадцать Дал слово. Держи. Сколько раз пожалел Румпель о том, что взял говорливого коня с собой, столько же и порадовался. Неугомонный дух умудрялся на пустом месте попадать в передряги, из которых его едва удавалось вытащить. Но Румпель, внешне ругаясь, Внутренне ликовал, чувствуя, что в кое-то веки нужен. Не мудрено, что к сидам они добирались уже седмицу, и, несмотря на то, что конь бурчал и якобы хозяин холмов путает нежеланных гостей, принц всем своим естеством чувствовал, что это не так. Одним ранним утром, когда туман стелился по земле плотной кисеей, оседал серебром на бархатных листьях и шелестел, словно прибой. Румпеля разбудило странное чувство. Мак открыл глаза и огляделся. — Надень капюшон! — зашелестело вокруг. Румпель послушался. Привычным движением начертил руну, накинул худ и огляделся. — Под ногами! Вновь послышался голос. На земле подпрыгивал в нетерпении маленький шерстяной клубок. Стоило взглядом за него зацепиться, как он понесся вперед, разматывая алую нить. Румпель поспешил следом. Путь оказался на удивление коротким, а клубок исчез у огромного цветущего терна. Стой тут! Раздался мелодичный голос. «Зачем ты тревожишь покой холмов?» Румпель нахмурился, вспоминая, где он мог его слышать. «Я хочу понять», — сказал он наконец. «В моей голове много вопросов. Каждое утро я спрашиваю себя, отчего Кам так ненавидела меня, и каждый вечер засыпаю с мыслью, виноват ли мой отец в проклятии». Твои вопросы бесполезны так же, как удар палкой по воде. Спроси меня трижды, и трижды я отвечу тебе, ничего не скрывая. Только прошу, прежде хорошенько подумай. Румпель нахмурился. Три вопроса — это ничтожно мало. Как уместить в них весь ворох сомнений? Хорошо. «Раз ты готова, то скажи мне, как снять проклятие?» «Я-то готова говорить», — усмехнулась та, чье лицо он так и не разглядел под вуалью тумана. «Приготовься слушать, ибо эти слова произносятся в последний раз. Снимет проклятие любовь, сильная, самоотверженная и крепкая». Та, которая ни на что не взирая. Та, которая ни за что и вопреки. Та, которая не будут важны титул, деньги, место и время. Та, которая сможет узнать и удержать. Та, которая не будет сомневаться, думать и взвешивать. Та, что своим напором снесет все запруды разрушит все преграды и перевернет весь мир с ног на голову. Та, что сможет пробиться сквозь твой щит сомнений и нанесет удар в самое сердце. Скажи, принц Альбы, ты готов к такой любви? Не оттолкнешь? Не пройдешь мимо? Если нет, то и не ищи своей судьбы. Ты не готов к ней, не готов раскрыться, сделать шаг навстречу, поверить и протянуть руку. Ты сильный, но достаточно ли, чтобы принять помощь. Я вижу, Гроган сделал то, что не подвластно даже богам, но ты до сих пор не принял этот дар душой. Так сможешь ли ты идти дальше? зная, что спасет тебя та, что заведомо слабее. Сумеешь ли найти силы взять то, что тебе дадут?» Румпель закрыл глаза, впитывая сказанное вместе с дурманищим ароматом колючей сливы. Слова манили, притягивали и одновременно жалили своей правдивостью. Но как мне ждать любви от женщины, если каждая взглянувшая на меня умирает? Глупый, глупый принц, ты так ничего и не понял за эти годы. Сердцу глаза не нужны. Оно и так не слепо. А в проклятиях всегда действует буква. Не дух. Оно сказано. И неизменно всякая женщина, взглянув на тебя, умрет. Слушай и услышь, наконец, не всякая дочь, женщина. Не заставляй меня думать, что учителя плохо обучили тебя, а я зря потратила свое время. Румпель попытался собрать все сказанное воедино, но кувшин из черепков не клеился. «Спасибо тебе, всеведущее. Теперь скажи мне, что делать дальше? Как жить? Чего бояться и к чему стремиться? Что уготовано мне великими пряхами?» В ответ раздался звонкий смех. «Эх, сколько лет прошло, наследник Альбы, а ты все ждешь, что другие определят твой путь. Эй, нет». Теперь ты свободен, а свобода — это великая ответственность. Ты ошибся, я неспоконна, но знаю, норны редко ткут на заказ. Ты сам творишь свою судьбу, а они лишь запечатлевают результат. У тебя есть дар и обязательства, вспомни о них. «Быть может, они и станут твоей опорой». Туман рассеялся, а вместе с ним исчез и голос. Резко стало пусто и одиноко, хоть вой. Румпель лег на землю, вдохнул полной грудью пьянящий аромат и стал смотреть, как с неба падают белые лепестки от цветающего терна. Сыплются на землю душистым снегом. Мак лежал, глядя на летний снегопад, Пока в долине послышался обеспокоенный голос Калдора. «Нет, ну что за безобразие? Тебя что, ночами тоже сторожить? Ты чего под терном разлегся? У костра не спится? О, смотри, колодец!» Последнее было сказано с таким неподражаемым удивлением, Что румпель перекатился и поднялся на локтях чтобы посмотреть, что там такого интересного нашел Келпи. И действительно, в пяти ярдах от тернового куста стоял колодец. «Эгегей!» — прокричал дух, опустив голову поглубже вниз. Потом выпрямился и с обиженным выражением на лице пролепетал. «А у меня уздечка!» «То есть цепь шеи соскользнула и упала!» Ромпель устало прикрыл глаза. И поднялся. Начался новый день. — Ты слышал всплеск воды? Теперь уже две головы опустились в прохладную темноту колодца. — Нет, если бы слышал, обернулся бы рыбой и прыгнул вслед. — Ну все, друг, поздравляю. Твоя цепь упала на самое дно. Скорее всего, там живет тролиха, и она станет твоей хозяйкой и госпожой. Румпель поднял голову. Посмотрел на сникшего Келпи и хрюкнул, пытаясь держать смех. «Тебе все шутки!» — водяной конь осуждающе посмотрел на друга. «А мне-то что делать? Может, ты спустишься вниз, а я тебя подстрахую?» «А почему не сам? Я высоты боюсь!» Румпель закатил глаза. «Тут не высота, тут глубина!» «И это, кстати, невероятное свинство второй раз за неделю просить меня вернуть тебе уздечку!» «До конца жизни буду обязан!» Румпель пробурчал в ответ нечто нечленораздельное, проверил крепость веревки на вороте, подумал, начертил две руны, укрепляющую и замедляющую, схватился двумя руками за конец пеньки и прыгнул вниз. Дальше произошло что-то совершенно не поддающееся законам мироздания. Уши на мгновение заложило, В переносице защипало, и Румпель упал на мягкий мох. Прямо под ногами блеснула уздечка. Оглянулся. За спиной стоял брат-близнец лесного колодца. Дальше шелестела листвой буковая «Роща», а за ней виднелся каменный бог дома. Любопытство взяло вверх, и Румпель, убрав в поясную сумку уздечку, Зашагал по аккуратной тропинке. Дверь оказалась заперта, но стоило магу взяться за ручку, как она тут же со скрипом отворилась. Легкий ветерок пронесся по дому, разгоняя пыль и зажигая огонь в камине. Румпель осмотрелся. Комната небольшая, но светлая. Добротный стул, два крепких стула, полка со всякой утварью. Еще три двери по сторонам света, окна в каждой стене, лестница на второй этаж. Хорошо, уютно, словно домой попал. Только вот... Мак не сразу понял, что его смутило, а когда догадался, не поверил своим глазам. Одно окно выходило на край городской улицы, а с той стороны другого на него уставилась удивленная коза. Из третьего же хорошо были видны домики, разбросанные у подножья горы. «Рыбья потроха! Это что за ситский морок?» — раздался за спиной удивленный возглас Келпи. «Почему мы в четырех местах одновременно?» Ситский, Точно!» Румпель задумчиво потер изуродованную часть лица. «Отец говорил мне, что правитель Сидов даровал мне колодец в Бернамском лесу». «Видимо, я нашел свой подарок. Хорошо, хоть голову не придется ломать, где жить». Мак растерянно протянул уздечку Калдеру. «Ты как тут оказался? Так же, как и ты спрыгнул. Ты ж боялся?» «Боялся. Но за тебя, как оказалось, сильнее. Ну что, пойдем по городу гулять? Или скинем в колодец твою кобылу? Раз я смог, то и у нее получится». Вскоре в разных уголках страны сначала шепотом по большому секрету, потом громче и уверенней стали передавать друг другу страшную тайну. Мол, завелся у них колдун темный, силы неведомой, мощи неслыханный. Явно знатный господин, ведь держит себя как лэрд, нелюдимый, молчаливый и страшный. Всякий может прийти к нему со своим делом, но не всякому будет в беде подспорье. Ни от щедрости даров, ни от громкости проклятий не зависит милость колдуна. Сплетни разлетались, как осколки, и чем дальше они падали, тем невероятнее зарождались истории. Но самое интересное было скрыто от посторонних глаз. Холодным осенним вечером Румпель почувствовал беспокойство. Ему послышался тихий плач. Одну за другой мак открывал двери, слушая вой вечерней стужи. Но стоило закрыть их все, как снова слышались всхлипы. Для Банши слишком тихо. Он прикрыл глаза и мысленно потянулся к плачу. Схлепы затихли, и Румпель недовольно поднял веки. Каково же было его удивление, когда он обнаружил себя не в собственном доме, а посреди уютной, но совершенно чужой комнаты. На высокой устланной периной кровати зарычало что-то огромное и мохнатое. Румпель подобрался и потянулся к кинжалу. Но рука так и замерла у пояса, стоило из-за спины пса высунуться маленькой мордашки. Несколько секунд они разглядывали друг друга. Румпель смотрел на пепельноволосую девчонку, а она с любопытством глядела на черный провал капюшона. Фу, Грей, не рычи! осадила девочка пса. И аж задохнулся от возмущения. Ты что творишь, бедовая? А вдруг я разбойник, душегуполи, или дух непрекаянный? Ты зачем пса успокаиваешь, он же тебя защищает?» Девочка склонила голову на бок и лукаво улыбнулась. «Такой большой? О глупости говоришь. Дух непрекаянный стонал бы, звал да силу тянул. А душегуполи разбойник, тем более маг, разговоры бы градить не стал, а сразу за дело бы свое темное принялся. Ты же, скорее всего, подарок, матушкин». «Чего?» Румпель от удивления даже шаг назад сделал. «Да не бойся ты меня!» Серьезно посмотрела на него бирюзовыми глазами девчушка. «Не трону! Игры и Грей зубы скалить больше не станет! Показать кое-чего хочу!» Румпель начертил в воздухе руну, развеивающую морок. Но хитрая беловолосая бестия так и продолжила сидеть на кровати. Только розовую ногу вниз весело, да болтала ею в воздухе. Все происходящее отказывалось укладываться в голове, но интуиция и чувство опасности молчали. Мак заложил руки за спину и сделал шаг к кровати. — Грей, подвинься! — девочка попыталась столкнуть мохнатую глыбу. — Я постою, юная леди. «И так верхние приличие оказаться ночью в вашей спальне, поэтому лучше не усугублять мое и без того незавидное положение». Маленькая ягоза прыснула в кулачок. «Да уж, удивиться, папенька!» «Ладно, смотри!» Она выложила на кровать свои сокровища. «Это наследство мне от матушки досталось!» Румпель взглянул на золотые броши кольцо. От них веяло магия холмов, И он поднял на девочку недоуменный взгляд. Та, хоть и не видела его лица, заливисто засмеялась, словно и не плакала несколько минут назад. Удивлен. И я недоумевала, где это видано, чтобы матушкиных даров прощальных только два было. Ни в одной книге я такого не читала. А вот теперь все сходится. Ты мой третий подарок. Мне было плохо-плохо. Грустно-грустно. И я так хотела разделить с кем-то одиночество. «Ведь поделенное на две части, оно чуточку легче». Румпель не знал, что ответить. Он молча переводил взгляд здоров на девчонку и обратно, селись понять, какой невидимой силы его притянуло и как теперь вернуться домой. Из состояния глубокой задумчивости его выдернул окрик за дверью. Алин, ты с кем там разговариваешь?» Раздался скрипетель, и прежде чем маг успел что-либо предпринять, девчонка кинула на него плед и прошипела. «Стой тихо!» Румпель замер. Дверь отворилась, и в комнату вошел мужчина средних лет. Еще достаточно крепкий, но серый, поникший, словно с него дождем смыло все краски. «Ты с кем говорила, росинка моя?» Я Грею показывала матушки на дары. Он нашел их полезными. Мужчина погладил дочь по щеке и печально улыбнулся. Скучно тебе, сходила бы завтра погуляла? Чего сидним за станком ткацким сидеть? Обязательно, папа. Доброй ночи. Глава семьи ушел, а Румпель сдернул себя плед и стал его рассматривать. Большой, добротный, сотканный и подваленный, чтобы ни дождь, ни снег были ему не страшны. С фамильной клеткой и пушистой бахромой. Но самое главное не это, а то, что хозяин дома смотрел и не видел скрытое за ним. Сейткона пришло понимание, а вместе с ним всплыло давнее обещание. Приходить на помощь дочери Эйнслин. «Нехорошо старших обманывать», — глухо произнес Румпель. «А я и не обманывала», — девочка насупилась. «Сказала, что Грею показываю дары, а то, что папа третий дар не заметил, так в том нет моей вины». «Ну-ну, а плед откуда?» «Сама соткала или от матушки достался?» «Сама». Не без гордости ответила Айлин. «Я заметила, что он сокрыть может, еще когда Грея от мальчишек прятала. Но иные вещи не выходят». «Хочешь, научу?» Румпель поймал себя на том, что улыбается. «А ты сказки знаешь?» Девочка аж подпрыгивала на месте. «Знаю». «Тогда хочу. Только звать тебя как? Я, конечно, могу и подарочком. Только вот думаю, тебе неприятно будет». Ну, Румпель намеренно сделал паузу. Уж очень ему было интересно, как отреагирует Егаза. Люди называют меня Темный Лэрд, и я думаю, тебе этого имени будет достаточно. А! У девчонки словно два факела загорелись глаза. О, вот значит как! Простите меня, сэр! «Конечно, я хочу быть вашей ученицей!» «Хорошо. Тогда начнем с простого». Румпель приметил большой сундук и уселся на него. «Шерсть говорунье. Принеси четыре пучка шерсти и хорошенько растрепли их». Они прозанимались всю ночь, но стоило небу стыдливо порозоветь на горизонте, как Румпель почувствовал, что пора расставаться. «Всего доброго, малышка Айлин!» «До встречи! Я буду ждать вас!» «Зови, и я приду!» И она звала. Три года темный Лэрт обучал девочку Сейду. Три года длилась дружба ребенка и колдуна, коего после победы над жутким демоном на Клаве боялись все от мала до велика. Но всему приходит конец. Вот и им суждено было расстаться на долгих десять лет. А все началось с того, что Магда, соседка, уж очень хотела стать женой вдового мельника, и под окнами его усадьбы проводила больше времени, чем у себя дома. Она-то и приметила свет в окне девичьей спальни, да темный мужской силуэт. «Иден!» «А кто это к твоей дочери ночами ходит?» — спросила она однажды мельника. «Нет никого». Буркнул он, а сам призадумался. Стал на ночь собак отвязывать до двери сам запирать. Но в доме все оставалось по-прежнему. «Не поймал гостя?» — поинтересовалась Магда Седмицу спустя. «Я его так в окнах и вижу». Несколько ночей подряд караулил мельник под дверьми спальни дочери. Даже вломился один раз, когда смех ему почудился. Но только и увидел заспанного ребенка до рычащего пса. А соседка не унималась, все смеялась. Мол, значит, непростой человек в гости ходит осит. Увели дети богини Дану жену, теперь и дочь морочит. Не выдержал мельник. Отослала Элин на мельницу, якобы свежий помол сторожить, а сам содрал доски с пола в ее комнате да засыпал под пол солью. С той поры ночью в девичьих окнах свет более не горел. Правда, и сама молодая хозяйка словно потухла вся. Бледное стало, как льняное полотно. Шептали люди, что однажды даже на озеро топиться ходила, да живая вернулась. Брехали, наверное. Кто темное дело сотворить хочет, редко когда останавливается. Время шло, и выросла Мельникова дочь красавицей и умелицей, да такой, что сам король Гарольд пожелал ее в жены взять.